Глава 36. Все подумали, король решил. Совещались в комнате лорда Эрвика. Сам дядя Синишаль, да взволнованный, ни во что не вмешивался. Впрочем, этого не требовалось, раз здесь был король. Быстро выяснилось, что лорд Дамир Тарини уехал еще затемно через северные ворота, тихо, не разворачивая флагов, однако и не таясь, и девушки при нем не было. Стражники поклялись. Все служанки Элины остались в Нессе. Исчезла она одна. «Иллюзия», — со вздохом предположил колдун короля. Седова Эсса Лаваля, придворного колдуна, трудно было бы обвинить в излишней молодости и недостаточном опыте. Трое его помощников были не старше Торна. Они резво убегали и возвращались, выполняя его распоряжение. Проверить то... «Сделать это». «Точно ли молодой леди нет в Нессе?» — подумал вслух Эс Лаваль. «В замке ищут с собаками», — вмешался Конрад. «Мои люди и молодой фертаги. Не все же колдовством». Парня следовало приставить к делу срочно. На месте ему не стоялось. На псарне Несса Конрад прогулялся третьего дня из чистого любопытства. Нужно было куда-то деть время. Он потолковал со старшим псарём, они почти во всём сошлись во мнениях, и псарь даже угостил лорда особой винной настойкой из своих запасов. Теперь псарь с двух слов понял, что к чему, и побежал за нужными собаками. Унылая компаньонка леди Элины тоже, оказывается, неплохо соображала и быстро снабдила псарей вещичками с запахом девушки. Осталось посулить с десяток золотых немедленно тому, кто найдёт молодую леди, и разрешить людям с собаками ходить по всему замку, включая кухню. Тут он сослался на Иларис, это подействовало. Так что замок уже осматривали очень тщательно. «Разумеется», — кивнул колдун, хотя и поморщился. «Надо использовать всё». «А, и Торин тут», — заметил король. «Отлично». Ну да, Иларис упоминала. Торин — друг детства, как и король. Они тут все давние друзья». Тот и король сейчас так ласково взял ее за руку и тихо что-то сказал. По-братски. Про янтарь и ларис рассказала сама. Это встревожило мастера Лаваля. А рубином, который накануне оказался на шее Элины, он очень заинтересовался. Рубин и может быть артефактом иллюзии. Например, он не действовал вчера, а потом кто-то активировал его другим амулетом. «Конечно, то, о чём я говорю, весьма дорогая редкость. Украсть леди можно было и проще». «Иллюзия. Ещё и подчинение», — подсказал один из помощников. «Именно», — согласился мастер. Предложение проверить, лежат ли артефакты в сокровищнице, он отверг. «Не стоит пока тратить время, миледи. Торн в состоянии определить чистоту». Значит, те вещи на месте, а вам и леди Элине подсунули обманки. Кто-то знал, что оригиналы проверены и не вызывают сомнений. Жаль, что янтарь сожгли. Мы определили бы, в чьих руках он побывал. А сначала узнали бы, что случилось с леди к сегодняшнему утру, и гадали бы, от чего с сарказмом заметил Конрад. Ему не нравилось, что и Ларис стояла к королю так близко хотя руку её ренин отпустил. И да, конечно, это лишнее сейчас чувство, но куда прикажете его девать? «Да, пожалуй», — признал мастер-колдун. «Но есть амулеты, сжигать которые опасны, лорд «Слава пламени, что обошлось!» — подвёл итог король. «Как узнать, откуда взялся рубин у Элины? Как думаешь, иларис Элина уверила Винью, что рубин дала я. «Это неправда». Можно поговорить с горничными, с компаньонками и с леди-чарой. Это выясним. Допросим всех с воздействием. Но это после. Как там поисковые амулеты? «Кровь леди», — напомнил один из младших колдунов, который занимался принесёнными от двумя амулетами в виде вытянутых серебряных капель. Конрад напряжённо наблюдал, как его и Ларис вынула из поясной сумочки — небольшие ножницы с золотыми ручками и заострёнными на концах лезвиями, а он и не знал, что она носит такое в той сумочке, и примерилась прокалывать себе палец. Помедлила. «Дай помогу». Король взял у неё ножницы, попробовал остроту пальцем, другой рукой развернул её кисть ладонью вверх. Конрад опять стиснул зубы и отвернулся. «Лучше бы он сам сделал и это тоже». По паре капель крови Иларис упала на каждую серебряную пластинку. Твой лорд, то и дело зверски на меня смотрит, Лис, заметил Рейнин. Ты его не боишься? Нет, односложно ответила Иларис, но взглянула на короля с удивлением. А король улыбнулся. Тогда хорошо. Лорд Синишаль несколько раз кашлянул в кулак. Остальные присутствующие, как будто ничего не слышали. И всё. Королевская шутка на этом закончилась. «Смотрите!» — воскликнул младший колдун. Серебряные амулеты впитали кровь Иларис и пришли в движение. Медленно стали поворачиваться. Сначала медленно, потом они начали крутиться быстрее и быстрее. Иларис ахнула. Даже дядя Эрвик, приподнявшись со своих подушек, изумленно вытаращил глаза. «Невероятно!» «Нам противостоит мощное колдовство! Так, закрыть девушку!» Мастер Лаваль все больше хмурился. Ему подали шарики из прозрачного хрусталя, и он принялся водить именно амулетами. Это действо, кажется, требовало немало усилий. На его лбу быстро выступили капельки пота. «И еще фейская кровь леди влияет, если это так», — осторожно заметил один из помощников. «Фейская кровь сама по себе артефакт», — рявкнул колдун. «Она иначе проявляет себя». Что и как себя проявляет, никто особо не понял, потому что артефакты стали замедляться и скоро замерли. При этом острые концы амулета в капель смотрели в разные стороны, точнее, в противоположные. «И что это такое?» — потерял терпение король. «Как будто у леди ларис не одна сестра, а две», осторожно заметил колдун. «Сестра, как же?» — отчего-то сразу подумал Конрад. «Просто где-то здесь по окрестностям мотается фея. Далёкая прабабка, а не сестра. Могла бы явиться и помочь. Так нет же, это дело не фейское». «Позвать её? А как, простите?» «Нет, он вовсе не был уверен». И в мыслях раньше не было никогда, что вот таким образом можно искать фею, капнуть крови хозяйки на поисковый амулет. Но что еще прикажете думать? «Лорд Тарини сказал он. «Если тарини с Элиной, то надо настроить амулет на него. Так мы узнаем верное направление. Если нет...» «Здесь есть его брат?» — оживился колдун, услышав предложение Конрада. «Или отец?» «Мать, полагаю, тоже подойдет», — сказала иларис «Позовите баронессу фанети Надеюсь, самой Элиной они достаточно дальние родственницы». «А если не он увез Элину?» «Тогда будем искать дольше», — заверил король. «Все равно найдем». «При чем тут леди фанети Пока иларис объясняла королю про недавно обнаруженные родственные связи, тетушку привели. Невероятно взволнованная, Баронесса никак не могла понять, чего от неё хотят, и прятала руки за спину. Рейнину пришлось приказать, чтобы она протянула руку колдуну и позволила проколоть себе палец. На амулет, очищенный от крови и Ларис, нанесли кровь баронессы. Он не крутился слишком, повернулся и готово. Острый конец амулета показывал одно из тех направлений, что и в предыдущий раз. «Хорошо». «Но надо понять, что за амулет на девушке», — сказал мастер ловаль. «Это важно». Снова задержка. «Вообще, Конрад сразу отправил бы погоню в обе стороны. Да хоть во все четыре. Людей в их распоряжении хватало. Отправил бы, но сам не поехал, чтобы не оставлять и Ларис». Она, похоже, доверяла всем в этой комнате, особенно королю. «Конрад нет. Он доверял себе» сбежать. Момент упущен. Только похитите Ларис разве что. Он обещал ей мешок на голову. Но характер у его леди не простит ведь. «Откуда взялась подвеска с рубином, леди Чара?» — тем временем наугад спросил король. «Её принесла леди Ларис?» — без тени сомнения заявила баронесса. «Она попросила меня передать» но предупредила, чтобы Элли носила подвеску тайно. «Рубин поможет в выборе жениха. Моя девочка должна, наконец, принять правильное решение. Я ей все объяснила. Она поняла». Вообще, ее страх прошел быстро, и она поглядывала на амулеты и на короля, и на иларис безо всякого смущения. Наверняка колдун и этому как-то посодействовал. «Это ложь!» — воскликнула Эларис. Я не передавала, Рубин. Я говорю правду, не отпирайтесь. Я-то обрадовалась, потому что это полезный амулет. Вы желаете оставить сестру без достойного супруга? Значит, тоже наведенная иллюзия, потому что обе леди говорят правду. Мастер Лаваль недовольно поморщился. Если так, то мы имеем дело с сильным колдуном, Ваше Величество. Пока я видел здесь только Вортона, колдуна графа Карса. Но его ранг невысок, и иллюзия не его конёк. А Конрад подумал, что это не так и важно, простит или не простит его иларис. Зато она будет с ним и потом простит, когда поймёт, в чём дело. Замыслы королевы выйдут на поверхность, даже придавленные клятвами. Так всегда бывает. Она будет с ним, а не в застенке. Афейский меч принесёт им удачу. Если королева сдержит слово, конечно. «Леди Чара, вам известно, что лорд Дамир Торини увез из Несса леди Элину Сури. Вы знали о его планах?» — спросил король. «Да, ваше величество, но, умоляю, не судите его строго. Он будет ей прекрасным мужем, и он достоин стать графом. Я должна была сделать для него все возможное. И, конечно, храм позволит, раз уж семья отца ничего ему не даст». Закончила женщина со слезой в голосе. «Покарайте меня, ваше величество, но будьте милосердны, умоляю!» «Кто лечил его колдовским воздействием?» Севшим голосом вмешался королевский колдун. «Кто снабдил его артефактами для побега?» «По поводу лечения я обращалась к графу Карсу, конечно. О, я в таком долгу перед ним. Он добр и великодушен». «Конечно, до лечил его колдун. Но я не знаю ни о каких артефактах. Ваше величество, пусть эс-колдун подтвердит, что я говорю правду». «Так и есть», — признал мастер Лаваль. Король взял за плечо одного из приближенных и что-то сказал ему на ухо. Тот поспешил выйти. «Уверен, что амулет — это иллюзия и подчинение», — сказал колдун. «Применение таких вещей без королевского позволения «Запрещено законами Кандрии». «Но это надо еще доказать!» всплеснула руками баронесса. «Ах, я тут подумала. Выдавать Иларис за графа Карса все-таки нельзя, ведь в этом случае она станет графиней. Хватит с нее того, что она так долго распоряжалась в Нессе». Заклинание откровенности на нее действовало очень хорошо. «Не стоит больше терять времени, ваше величество», заметил Конрад. «Все ясно». Прикажите погоне отправляться. Наверняка на этой дороге есть храм. Промедление может дорого обойтись. Несложно заставить девчонку сказать «да» у алтаря. Просто дело есть дело, а он понимал, как его сделать хорошо, даже если король в настоящее время не спрашивает его совета. «Что вы себе позволяете?» вдруг завопила баронесса. «Она добровольно даст согласие!» И я буду радоваться за них! Я так люблю их обоих!» «Как раз некоторые амулеты иллюзии туманят сознание и после снятия», — сказал колдун. «Хотя в храм зайти получится». Король задумался на несколько долгих мгновений, потом повернулся к Конраду. «Вы, кажется, знаете, что делать, лорд Бир. Отправляйтесь, командуйте. Пусть девушка не пострадает». И лорд Торини, по возможности, тоже. С вами будет колдун. Силы Несса в вашем распоряжении, лорд Бир. Понятный приказ. Остаётся выполнять. Но вроде бы командовать. Рейнин намерен был самолично. Но, ваше величество, это не могу быть я, запротестовал Конрад. Кто угодно справится лучше. Поторопитесь, лорд Конрад. В голосе ренина добавилась жесткости. «Повторяю, Несс весь ваш, командуйте. А мы с Эларис займемся делами тут». «Выполняйте приказ вашего короля, лорд Бир». Вдруг, кашлянув в кулак, вмешался лорд Сенешаль. «Вот уж нет, Рейнин все еще не его король». «Ваше Величество!» — ахнула баронесса. «Вы отдаете Несс ему?» «Так это ему вы отдадите Элину? Биру, грязному бастарду руадского герцога? Наполовину дикарю? Мою девочку? Ах, ваше величество, он недостоин! Я умоляю!» Она разрыдалась. Колдовское воздействие сделало баронессу излишне откровенной. Она не могла сдерживаться. Большинство присутствующих это понимали, конечно. К тому же почти все подумали примерно то, что произнесла баронесса. Тишина в комнате теперь аж звенела. Король приказал, и расстроенную баронессу увели. «Сделайте это, лорд Бир», — попросила Иларис. «Верните мою сестру. Я буду с нетерпением вас ждать». «Да уж хотелось бы», — сказал его выразительный взгляд. Конрад ушел недовольным. И Ларис удивилась, конечно, что Рейнин поручил это дело ему. Однако ей сразу стало спокойно. Оказывается, она не сомневалась в Конраде. Всё, за что он не брался тут, в Нессе, получалось. Он вернёт Элину, и всё будет хорошо, так или иначе. Как раньше? Нет, как раньше не будет, конечно. Мастер Лаваль о чём-то рассуждал. Его помощники что-то делали. Люди выходили и заходили. Рейнин говорил то с колдунами, то с дядей Эрвиком. Отдавал распоряжения. И Ларис не трогали. Она отошла к окну и попыталась сосредоточиться, призвать свои новые возможности. Смотрела на небо, на облака, которые цеплялись за лес на горизонте. Нужно стать птицей и полететь там, в небе. Всё увидеть и прочувствовать. С ней это уже было, она может. Тогда она первая найдет лорда Торини и Элину. Остановит. Да, запросто. Ветвями деревьев, корнями, травой. Она сможет. Но нет, те ощущения не приходили. Зато все мысли были о другом. Рейнин еще не знает, что случилось утром. Что она уже не тайная, а вполне явная любовница Конрада Бира. И это скандал, даже если о нём и не станут кричать. Будь Рейнин в курсе, вряд ли возвысил бы Конрада сейчас. Он вручил ему НЭС, пусть и временно. Но он же наверняка отошлёт Конрада отсюда, когда всё узнает. Несколько дней у них всё-таки есть, чтобы попрощаться. Объясниться, чтобы расстаться. Это будет невыносимо. Придётся рассказать Конраду, почему она никогда не оставит Несс ради него. Всё-всё ему рассказать? Сбежать куда легче. Уехать. Или тогда уж в монастырь Ласточек. Там её не достать. И она обещала матери Корнелле, что первым делом придёт к ней, даже если мир рухнет. Это тот самый случай. Когда-то она согласилась скрывать и молчать, спрятаться. Казалось, что ненадолго. Но поймёт ли он теперь, что она сама согласилась на Несс и на всё, что с ним связано, — это долг её крови. Что когда-то она надеялась на другое развитие событий. Она и не помышляла о монашестве. Конрад прав, она не монахиня. И не фея, кстати. Она просто женщина. Ей нужно любить мужчину и растить с ним детей. Но однажды ловушка захлопнулась. «Сама виновата». Голос Рейнина настойчиво произносит её имя. Он только что говорил с дядей Эрвиком. «Лиз, ты меня слышишь? Что с тобой?» Он подошёл, взял её за плечи. «Я с тобой разговариваю». «Прости, Рей». Детское имя короля вырвалось само собой. «Да, я задумалась. Прости». «Я говорю, что приказал арестовать графа Карса. Ещё когда мы совещались» а то удерёт и лови его потом. Не сомневаюсь теперь, что он замешан. И эти артефакты, и прочее. Попробуем допросить его и доставить в Лир, конечно». Дядя Эрвик покашлял в кулак и сказал. «Я должен объяснить, лис, дорогая. После того, как твой Торн обнаружил родство баронессы и этого лордика, я поручил ему осторожно проверить графа Карса и его окружение». Были у меня кое-какие мысли. А проверять непросто, он ведь поселился отдельно. «Дядя, вы затеяли расследование за моей спиной?» — неприятно удивилась и Ларис. «Да, дорогая», — лорд синешаль посмотрел виновато. «Я должен был». Но весь мой опыт говорит, что бесполезно и даже вредно отвлекать женщину, которая в кое-то веки занята чувствами к мужчине. Она задохнулась от возмущения, глядя, как широко улыбается король, а дядя Эрвик слегка и немного виновата. А ей казалось, что он не одобряет. Предостерегал. Хотя, конечно, того, что случилось сегодня утром, никто не хотел и не одобрил бы. «Так вот, что мы выяснили», — продолжал дядя. «Колдун графа Вортон и один его помощник приходятся графу родственниками. Вортон, возможно, сын. Или племянник. Как ты знаешь, одарённый обязан уйти из семьи и не поддерживать с ней отношения. Так что это преступление на лицо. Знаете, я всегда в этом сочувствовала колдунам, тихо сказала Иларис. Заставлять порывать с близкими жестоко. Возможно, но это оправдано, поверь мне, строго возразил Рейнин. Доступ к силе у знати должен быть ограничен. Судя по всему, карсы — колдовской род. Колдуны у них рождаются часто, но это скрывается. Есть запрещенные способы запечатывать силу у младенцев или даже до рождения. Тогда она может открыться года спустя, хотя проявляется слабо. Некоторые всю жизнь принимают специальные снадобья, чтобы дар не проявлялся. «Граф может быть колдуном?» И Ларис вспомнила недавний бал и внушенную ей иллюзию, которая делала престарелого графа привлекательным мужчиной. Когда-то мне кое-что показалось, но Торн ничего не обнаружил. Давай признаем, что Торн — не самый сильный колдун Кандрии. Увы, лис, моя оплошность. Граф постарался или его колдуны, неважно, — поморщился дядя. Если подтвердятся воздействия на Иларис и Элину, да с корыстными целями, когда-то за это казнили. И теперь тоже. Рейнин на мгновение сжал губы. Слушай дальше, Лис. В некоторых семьях, как мы теперь знаем, прятали одарённых детей, обучали их тайно, с корыстными целями, чтобы иметь колдуна-родственника, воспитанного безобычных для колдунов обетов. Это, кстати, опасно для ребёнка. «Доказаны случаи сговора с мастерами цитадели». «И нашлись мастера без обетов». «Это тайна, лис, не для разговора в следе». «Я получил твоё письмо. Ты намекаешь на правильные вещи». Из-за этих преступлений цитадель ослабела в половину. Утеряны документы, сгорела часть библиотеки. И кто знает, сгорела или украдена. Утрачена карта источников. Осталось несколько сильных мастеров, у которых нет достойных учеников. Разрушение цитадели началось во время войны и непрерывно продолжалось. Теперь остались обломки. Ни я один считаю, что это заговор. Борьба за власть, подкреплённую магией. «Звучит ужасно», — согласилась Иларис. «Пока мы справились. Всё уже закончено, Лис». «Ну, знаешь, я уже много лет помню про особые условия наследования твоего Несса, но не подозревал, что это из-за источников Несси и из-за крови древних. Хотя меня уже давно просветили насчёт источников». «С этим источником пока всё непонятно. С моей кровью тем более», — отмахнулась Ларис. «Дядя Эрвик, что ещё вы от меня скрывали?» «Кое-что», — ответил лорд Синишаль, откидываясь на подушке. Как любит повторять Ее Величество, когда рвется мешок, и из него выпадает лишь то, что в нем есть. Либо честь и такие же прекрасные качества, либо подлость и прочая дрянь. Трудно судить о людях, даже самых благородных, пока <кхм> мешки целы. Надо дать им порваться. «Дядя! Рейнин!» И Ларис потрясенно посмотрела сначала на одного, потом на другого. «Значит, вы просто хотели устроить испытание для этих трёх лордов, используя мою сестру?» «Тише, девочка!» Дядя Эрвик снова поморщился. «Элли будет выдана замуж совсем скоро. Наилучшим образом. И из твоего согласия, разумеется. И пойми, между тремя нельзя разделить одну невесту. Предложить одну троим — почти то же, что не предложить ни одной никому». «Зато наблюдать увлекательно». «Разумеется, испытание», — кивнул король. «А что такое? Праздник, все довольны. Они ехали сюда, зная, что будет испытание. У меня были виды на всех троих. Фории я хотел отправить послом в Грет, а Тарини — моим наместникам в одно горное княжество. Ты же понимаешь, какие это должности?» «А лорда Бира ты куда хотел отправить?» «Я не поняла, Ренин Только не говори, что леди Чара права, и ты на самом деле хотел женить лорда Бира на Элине». «На Элине? Нет!» — он расхохотался. «Скоро узнаешь. Вот если бы у кого-то из тех двоих сложилось с твоей сестрой, другое дело, свадьба состоялась бы». «Ну, довольно. Пусть лорд Эрвик отдыхает» а мы с колдунами выясним, не обманывает ли тебя кто-то из служанок и кто сломал запор на твоей двери. И кто-то же принёс тебе янтарь. Да тут воз вопросов, вот что я скажу». «Хорошие планы, Ваше Величество», — одобрил дядя Эрвик и откинулся на подушке, закрыв глаза. Под перекрестьем насторожённых взглядов она шла рядом с королём. Он явно был доброжелательно настроен к леди Иларис Шаль. Так что же, её казнь подождёт? Или вовсе всё обойдётся малой кровью? И что скажет её величество?» В комнате недалеко от библиотеки они с Рениным ненадолго остались одни. «Так, ну, более или менее, мне всё доложили в общих чертах», — сказал он. «Ты точно в Бира влюблена? Признайся, Лис». — Да. — О, ловкач Бир. Так его называли когда-то. В Руате. Ты знала? — Откуда бы я это знала? — Завидую ему. — Рейнин, ты серьёзно? Почему завидуешь? — Да я по сравнению с ним просто птенец. Строгости закончились. Король вдруг развеселился. Бир подарил тебе венок. Назвал королевой турниры. И ты, не дотрога лис, растаяла сразу. А ведь он не красив Слишком много шрамов. Не понимаю, почему он не раскошелится на знающего колдуна и не поправит себе внешность. Я у него спросил, тогда, в лире. Он на меня посмотрел, как на дурака. Вот как!» Она шутливо закатила глаза. «Я не таяла сразу. Что ты выдумываешь?» Она не ожидала вот такого чтобы не говорить о плохом, а просто посмеяться. «Это ведь правда важно — делать подарки!» Тем же тоном продолжал ренин Матушка уверяет, что да. Она выясняет, что нравится моей невесте, следит за тем, чтобы я делал ей правильные подарки. «Правда?» Леди Фария и Баронесса тоже пытались вмешиваться, подсказывать. Это получалось смешно. «Что, не надо слушать матушку?» «Ну, посоветуй мне ты. Наверное, моей принцессе Розы тоже надо подарить. Приехать тайком, без свиты, очаровать, понравиться. Но тут есть риск. Вдруг она не очаруется? А если я явлюсь как королька Андрии и её жених, то ей придётся быть милой. И что делать? Кажется, тебе не позавидуешь», — не удержалась от смешка Эларис. Рейнин казался таким мальчишкой и болтал глупости. Наверное, рассказать ему про пареи, про пятьдесят золотых и про то, как пригодился пояс невинности, было бы забавно. Но она не станет про это рассказывать. Зашёл один из младших колдунов и что-то тихо сказал королю. «Я сейчас вернусь, лис», — пообещал он. И почти сразу после того, как за ними закрылась дверь, в неё постучали и осторожно заглянул в библиотекарь Ваппи. «Я должен показать вам нечто важное, Миледи», сказал он, глядя на Иларис снизу вверх. «Вам надо срочно прочитать одну страницу. О «О, книга прикована к полке. Пойдемте со мной, прошу вас, Миледи». «Если недолго, то пойдем», согласилась Иларис «Недолго, Миледи, и это очень важно».